Десятого и одиннадцатого мы продолжали ходить на правой стороне Вязьмы, между Федоровским и Теплухой. Под вечер разъездные дали мне знать, что открыли большой транспорт с прикрытием, идущий от Гжати. Мы немедленно двинулись к нему навстречу по обеим сторонам дороги и, вышедши на пригорок, увидели весь караван сей, увидели и ударили. Наши ворвались в середину обоза и в короткое время 70 фур, 225 рядовых и 6 офицеров попались к нам в руки. Вдобавок к всему мы отбили 66 человек наших пленных и двух керосирских офицеров раненых — Соковнина и Шатилова. Сии последние сидели в закрытой фуре и, услышав выстрелы вокруг себя, приподняли крышу и дали знать казакам, что они русские офицеры. Кто не выручал своих пленных из-под игоня приятеля, тот не видал и не чувствовал истинной радости. Двенадцатого партия отошла в Дубраву. Едва мы расположились на ночлег, как увидели едущих к нам коляску и телегу. Это был юхновский дворянский предводитель Храповицкий и обратный курьер мой из главной квартиры. Пакетов была куча, один из них с печатью светлейшего на мое имя. При этих пакетах было много писем от старых и новых приятелей и друзей, которые осыпали меня такими похвалами, что я едва не возмечтал быть вторым Спартакием. К умолению обратили меня проклятый генерал Эверс, посланный из Вязьмы к Юхнову и непростительная собственная моя оплошность. Вот как было дело. Тринадцатого мы пришли к Кикино, где праздновали награждение, привезенные курьером и слишком рано вздумали отдыхать на недозрелых лаврах. Пикеты следовали примеру партии, а разъезды доезжали лишь до бочки вина, выставленной посредине деревни. 14-го мы отправили обратно в в дворянского предводителя и перешли в село Лосмино в том же расположении духа и разума, как и накануне. Но едва успели мы сделать привал, как вчетверо сильнее нас неприятель подошел в виду деревни. Будь он отважнее, поражение наше было бы неизбежно. Но вместо того, чтобы авангарду его ударить с криком в деревню, где мы все были в разброде, неприятель открыл по нас огонь из орудий и стал занимать позицию. Первое подняло нас на ноги, а второе исправило следствие постыдного моего усыпления — «Ибо, хотя я видел две густые колонны, но, будучи уверен, что в таковых обстоятельствах наглость полезнее нерешимости, называемой трусами благоразумием, я пошел в бой без оглядки. Когда же пленные, взятые передовыми наездниками, удостоверили нас, что отряд сей не что иное, как сволочь всякого рода, тогда казаки мои так ободрились, что приступили меру нужной отважности» и едва не причинили более вреда, нежели пользы. Авангард мой ударил на авангард неприятеля и опрокинул его, но, быв в свою очередь опрокинут бросившимися вперед неприятельскими двумя эскадронами, он, вместо того, чтобы уходить в россыпь на один из флангов, подвигавшийся вперед моей партии, как всегда у меня водилось, перемешался с неприятелем и скакал в расстройстве прямо на партию. Если б я не принял Круто вправо, то вся сия толпа вторглась бы в середину ее и замешала бы ее без сомнения. К счастью, означенный поворот партии, вовремя исполненный, поправил дело, ибо неприятель, гнавшийся за авангардом, был принят одной участию партии во фланг и, в свою очередь, обращен вспять. Тогда, воспаленный и успехом, и вином, и надеждою на добычу, «Едва все полки мои не бросились в преследование. Нужно было все старание, всю деятельность моих товарищей, Храповицкого, Чеченского, Бедряги, Бекетова, Макарова и казацких офицеров, чтобы разом обуздать порыв их и осадить на месте». Видя, что неприятель не только не смутился отражением своего авангарда, но, получив новое подкрепление со стороны Вязьмы, двинулся вперед с решимостью, я решился не противиться его стремлению и отступить тем порядком, или лучше сказать, тем беспорядком, который я испробовал в Андриянах. Вследствие чего я объявил рассыпное отступление и назначил сборным местом село Красное за рекою Угрою, известное уже казакам моим». По данному сигналу все рассыпалось и исчезло. Одна сотня, оставленная с Харунжием Александровым для наблюдения за неприятелем, продолжала перестреливаться и отступать на Ермаки к Знаменскому, дабы заманить неприятеля в другую сторону той, куда партия предприняла свое направление. На рассвете все были уже в красном. 20-го поутру я получил уведомление от дежурного генерала об отступлении неприятеля из Малоярославца и о следовании его нагжать Гжать и Смоленск. Этого надлежало ожидать. Внезапное умножение неприятельских отрядов и обозов с некоторого времени между Вязьмою и Юхновым достаточно могло удостоверить в незамедлительном отступлении всей неприятельской армии. Несмотря на это, я не мог бы тронуться с места, если бы Светлейший не отрядил после Малоярославского дела всю легкую свою конницу на перерез неприятельским колоннам, идущим к Вязьме. Появление большой части легкого войска с атаманом Платовым и с графом Орловым-Денисовым на пространстве, где я шесть недель действовал и которое в сие время находилось уже во власти неприятельских отрядов, принудило их удалиться частью к Вязьме, а частью к Дорогобужу, и тем освободило меня из заточения в Воскресенском. Двадцать первого я оставил поголовное ополчение на месте и, присоединяя регулярную пехоту к партии, выступил в два часа по Дорогобужской дороге на село Никольское, где, сделав большой привал, продолжал следовать далее. От направления сего попался я между отрядами двух генерал-адъютантов — графа Ожаровского и графа Орлова-Денисова. Первый прислал ко мне гвардии ротмистра, что ныне генерал-лейтенант Палицына, дабы выведать, не можно ли ему прибрать меня к рукам. А последний еще от 19 числа прислал офицера отыскивать меня для объяснения — что если я не имею никакого повеления от светлейшего после 20 октября, то чтобы немедленно поступил я в его команду. Уверен, будучи, что звание партизана не освобождает от чина послушания, но вместе с СИМ и позволяет некоторого рода хитрости, я воспользовался разновременным приездом обоих присланных и объявил первому о невозможности моей служить под командой графа Ажаровского, по случаю получения повеления от графа Орлова-Денисова, поступить под его начальство, а второго уверил, что я уже поступил под начальство графа Ожаровского и вследствие повеления его иду к Смоленской дороге. Двадцать первого, около полуночи, партия моя прибыла за шесть верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней, весьма скрытно.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 Конные пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь все валило толпою. Если бы партия моя была бы в десятеро сильнее, если бы у каждого казака было по десяти рук, и тогда невозможно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я решился, еще пред выступлением на поиск, предупредить в том казаков моих,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 и протектора Рейнского Союза с приличной почестью. Теперь я касаюсь до одного случая с прискорбием, ибо он навлекает проклятие на русского гражданина. Но долг мой говорить все то, что я делал, в чем кому содействовал, кто в чем мне содействовал и чему я был свидетелем. Пусть время поставит каждого на свое место». «Около Дорогобужа явился ко мне вечером московского гренадерского полка отставной подполковник Масленников в оборванном мужичьем кафтане и в Лаптях. Будучи знаком с Храповицким с детства своего, свидание их было дружеское. Вопросы следовали один за другим, и как вопросы того времени все относились к настоящим обстоятельствам. Он рассказывал свое несчастье, как не успел выехать из села своего и был захвачен во время наводнения края сего приливом неприятельской армии, как его ограбили и как он спас едва последнее имущество свое испрошением себе у вяземского коменданта охранного листа. Знав по опытам, сколько охранные листы бесполезны к охранению, мы любопытствовали видеть лист сей. Но как велико было наше удивление, когда мы нашли в нем, что господин Масленников освобождается от всякого постоя и реквизиций в уважении обязанности, добровольно принятой им на себя, продовольствовать находившиеся в Вязьме и проходившие через город сей французские войска. Приметя удивление наше, он, хотя с замешательством, но спешил уверить нас, что эта статья поставлена единственно для спасения его от грабительства и что он никогда и ничем не снабжал войско французского в вязме Сердца наши готовы были извинить его, хотя русский он мог быть слабее другого духом, прилипчивее другого к интересу и потому мог ухватиться за всякий способ для сохранения своей собственности. Мы замолчали, А он, приглася нас на мимоходный завтрак, отправился в село свое, расстоящее в трех верстах от деревни, в коей мы ночевали. На рассвете изба моя окружилась просителями. Более ста пятидесяти крестьян окрестных сел пали к ногам моим с просьбой на Масленникова. Говоря, ты увидишь, кормилец, село его, ни один хранц, то есть франц или француз, до него не дотронулся потому что он с ними же грабил нас и посылал все в Вязьму, всех разорил. У нас ни синь пороха не осталось по его милости. Это нас все взорвало. Я велел идти за мною как окружившему избу мою, так и встретившимся со мною на дороге просителем. Приехав в село Масленниково, я поставил их скрытно за церковью и запретил им подходить ко двору прежде моего приказания» казалось, вступили на благословенный остров, оставшийся от всеобщего потопления. Село, церковь, дом, избы и крестьяне — все было в цветущем положении. Я уверился в справедливости доноса и опасаясь, чтобы после ухода моего страдальцы сами собой управы не сделали и тем не подали пример другим поселянам к мятежу и безначалию, что в тогдашних обстоятельствах «Было бы разрушительно, совершенно пагубно для России, я решился обречь себя в преступники и принять ответственность за подвиг беззаконный, хотя и спасительный. Между тем товарищи мои сели за сытный завтрак. Я не ел, молчал и даже не глядел на все лишние учтивости хозяина, который, чувствуя вину свою и видя меня сумрачным и безмолвным, усугублял их более и более». После завтрака он показал нам одну горницу, нарочно, как кажется, для оправдания себя приготовленную. В ней все мебели были изломаны, обои изорваны и пух разбросан по полу. «Вот», — говорил он, — «вот, что эти злодеи французы наделали». Я, продолжая молчание, подал потаенно от него знак вестовому моему, чтобы позвал просителей, и вышел на улицу, будто бы садиться на коня и продолжать путь мой. Когда на улице показалась толпа просителей, я, будто бы не зная, что они за люди, спросил, кто они такие. Они отвечали, что окрестные крестьяне, и стали жаловаться на Масленникова, который уверял, что они изменники и бунтовщики, но бледнел и трепетал. «Глаз Божий, глаз народа!» — отвечал я ему — и немедленно велел казакам разложить его и дать двести ударов нагайками. По окончании экзекуции я спросил крестьян, довольны ли они. И когда передний из них начал требовать возвращения похищенного, то, чтобы прервать все претензии разом, я взял его за бороду и, ударив на гайку, сказал сердито и грозно, «Врешь! Этого быть не может! Вы знаете сами, что похищенное...» Все уже израсходовано французами. Где его взять? Мы все потерпели от нашествия врагов. Но что Бог взял, то Бог и даст. Ступайте по домам. Будьте довольны, что разоритель ваш наказан, как никогда помещиков не наказывали. И чтобы я ни жалоб и ни шуму ни от одного из вас не слыхал. Ступайте. После сего сел на конь и уехал. Теперь обратимся к военным действиям. Пока покушался я занять большую дорогу у села Рыбков и проводил поиск на Славково, граф Орлов-Денисов опередил меня так, что едва усиленными переходами я мог достичь его 25-го числа в селе Богородицком, и то уже в минуту выступления его к Соловьевой переправе. Оставя мою партию на марше, я явился к графу с рапортом. Он меня принял, хотя и ласково, Но при всем том весьма приметно было, сколь тревожил его вид подполковника, ускользнувшего от владычества генерал-адъютанта и пользовавшегося одинакими с ними правами. Дабы хотя на время исправить противоестественное положение сие, он пригласил меня идти вместе с ним к Соловьевой переправе, предсказывая и обещая мне, если я не последую за ним, несчастные успехи. Но я, помня лесистые места около Соловьева, и, быв убежден в бесполезности сего поиска, отказался, представив ему полученное мною повеление идти к Смоленску. К тому же, прибавил я, изнурение лошадей принуждает меня дать отдых моей партии, по крайней мере, часа на четыре. На сие граф, усмехнувшись, сказал, «Желаю вам спокойно отдыхать» и поскакал к своему отряду, который уже вытягивался по дороге. «Я расчел верно. Покушение графа Орлова-Денисова не принесло ожидаемой им пользы, и он принужденным нашелся обратиться к прежнему пути своему. Если партия моя была сильнее, дорого бы он заплатил за свою усмешку и долго бы помнил залет свой к Соловьеву, Ибо в продолжении сего времени я открыл отряд генерала Ажеро в Ляхове и смог бы сделать один то, что сделал под командою графа. 26-го, на марше к Дубовищам, я приметил, что авангард мой бросился в погоню законными французами. Вечернее время и туманная погода не позволили ясно рассмотреть числа неприятеля, почему я, в полки, велел взять дротики перевес и пошел рысью вслед за авангардом. Но едва я вступил в маленькую деревушку, которой забыл имя, как увидел несколько авангардных казаков моих, ведущих ко мне лейб-жандармов французских. Они объявили мне о корпусе бараге Делььера, расположенном между Смоленском и Ельнию, и требовали свободы, поставляя на вид, что дело их не сражаться, а сохранять порядок в армии. Я отвечал им «Вы вооружены, вы французы и вы в России, следовательно, молчите и повинуйтесь». А без оружия их я приставил к ним стражу и приказал при первом удобном случае отослать их в главную квартиру. А так как уже было поздно, то мы расставили посты и остановились на ночлег». «Спустя час времени соединились со мною Сеславин и Фигнер. Я уже давно слышал о варварстве всего последнего, но не мог верить, чтобы оно простиралось до убийства врагов безоружных, особенно в такое время, когда обстоятельства Отечества стали исправляться, и, казалось, никакое низкое чувство, еще менее мщение, не имело места в сердцах, исполненных сильнейшую и совершеннейшую радостью». Но едва он узнал о моих пленных, как бросился просить меня, чтобы я позволил растерзать их каким-то новым казакам его, которые, как он говорил, еще не натравлены. Не могу выразить, что почувствовал я при противоуположности слов сих с красивыми чертами лица Фигнера и взором его, добрым и приятным. Но когда вспомнил превосходные военные дарования его, отважность, предприимчивость, деятельность — все качества, составляющие необыкновенного воина, я с сожалением сказал ему. «Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований. Без него они вред, а не польза. А как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей было побольше». Он на это сказал мне. «Разве ты не расстреливаешь?» «Да, — говорил я, — расстрелял двух изменников Отечеству, из коих один был грабитель храма Божия. Ты верно расстреливал и пленных? Боже, меня сохрани, хоть вели тайно разведать у казаков моих. Ну так походим вместе, — он отвечал мне, — тогда ты покинешь все предрассудки. Ежели солдатская честь и сострадание к несчастью — предрассудки, то я их предпочитаю твоему рассудку». «Послушай, Александр Самойлович», — продолжал я, — «я прощаю смертоубийству, коему причина заблуждения сердца огненного, возмездие души, гордой за презрение, оказанное ей некогда спесивой ничтожностью, личная страсть к благу общему, часто вредная, но очаровательная в великодушии своем, и пока вижу в человеке возвышенность чувств», увлекающих его на подвиги отважные, безрассудные и даже бесчеловечные, я подам руку всему благородному чудовищу и готов делить с ним мнение людей, хотя бы честь и его приговор написан был в сердцах всего человечества. Но презираю убийцу по расчетам или по склонности к разрушению». Мы замолчали. Однако, опасаясь, чтобы он не велел похитить ночью пленных моих, я, под предлогом отдавать приказание партии, вышел из избы, удвоил секретно стражу, получил сохранение их на ответственность урядника за ними надзиравшего и отослал их рано поутру в главную квартиру. Мы часто говорим о Фигнере, всем странном человеке, проложившем кровавый путь среди людей, как метеор всеразрушающий. «Я не могу постичь причину алчности его к смертоубийству. Еще если бы он обращался к оному в критических обстоятельствах, то есть посреди неприятельских корпусов, отрезанные теснимой противными отрядами и в невозможности доставить взятых им пленных в армию. Но он обыкновенно предавал их смерти не во время опасности, а освободясь уже от оной и потому бесчеловечие сие вредило ему даже и в макиавеллических расчетах его, истребляя живые грамоты его подвигов. Мы знали, что он истинно точен был в донесениях своих и действительно забирал и истреблял по 300 и 400 нижних и вышних чинов. Но посторонние люди, линейные и главные квартиры чиновники, всегда сомневались в его успехах, и полагали, что он только бьет на бумаге, а не на деле. Ко всему тому таковое поведение вскоре лишило его лучших офицеров, вначале к нему приверженных. Они содрогнулись быть не токмо помощниками, но даже свидетелями сих бесполезных кровопролитий, и оставили его с одним его сиидом. Ахтырского гусарского полка унтер-офицером Шиановым, человеком неустрашимым, но кровожаждущим и по невежеству своему надеявшимся получить Царство Небесное за истребление неприятеля каким бы то образом ни было. В ночь возвратились разъездные мои, посланные к селу Ляхову, и уведомили меня, что как в нем, так и в язвене находятся два сильных неприятельских отряда, что мне подтвердил и приведенный ими пленный, уверяя, что в первом селе стоит генерал Ажеро с двумя тысячами человек пехоты и частью кавалерии. Мы решились атаковать Ляхова. Но так как все три партии не составляли более 1200 человек разного сбора конницы, 80 егерей 20-го егерского полка и четырех орудий, то я предложил пригласить на удар сей графа Орлова-Денисова, которого партия состояла из шести полков казачьих и Нежинского-Драгунского полка, весьма слабого, но еще годного для декорации какого-нибудь возвышения. Вскоре из Белкина подошла ко мне вся партия моя, и граф Орлов-Денисов явился на лихом коне с вестовыми гвардейскими казаками. Он известил нас, что командированные им три полка прибыли и что вся его партия подходит. Поговоря со мною, как и с которой стороны будем атаковать, он повернулся к Фигнеру и Сеславину, которых еще партии не прибыли на место, и сказал, «Я надеюсь, господа, что вы нас поддержите». Я предупредил ответ их, я за них отвечаю, граф, не русским выдавать русских. Сеславин согласился от всего сердца, но Фигнер с некоторую ужимкою, ибо один любил опасности как свою стихию — Другой не боялся их, но любил сквозь них видеть собственную пользу, без раздела ее с другими. Спустя час времени все партии наши соединились, кроме 80 егерей Сеславина. А так как мне поручена была честь вести передовые войска, то я, до прибытия егерей, велел выбрать в стрелки казаков, имевших ружья, и пошел к Ляхову, следуемой всеми партиями. Направление наше было на перерез Смоленской дороги, дабы совершенно преградить отряду Ажеро отступление к бараге-дильеру, занимавшему долгомостье. Неприятель, невзирая на пушечные выстрелы, выходил из села, усиливал стрелков, занимавших болотистый лес, примыкающий к селу, и напирал на правый фланг наш главными силами. Сеславин сменил пеших казаков моих прибывшими егерями своими, и в одно время приказал ахтырским гусарам, под командую ротмистра Горскина, находившимся, ударить на неприятельскую конницу, покусившуюся на стрелков наших. Горскин атаковал, опрокинул сию конницу и вогнал ее в лес, уже тогда обнаженная от листьев и следственно неспособной к укрытию пехоты, стрелявшей для поддержания своей конницы. Стрелки наши бросились за Горскиным и вместе с ним начали очищать лес, а стрелки неприятельские тянутся изоново чистым полем к правому флангу отряда своего. Тогда литовского уланского полка поручик Лизогуб, пользуясь их смятением, рассыпал уланов своих и ударил. Проезжая в то время вдоль по линии правого на левый фланг, я попался между ними и был свидетелем следующего случая. Один из Уланов гнался с саблею за французским егерем. Каждый раз, что егерь прицеливался по нем, каждый раз он отъезжал прочь и преследовал снова, когда егерь обращался в бегство. «Примете сие!» — я закричал Улану. «Улан! Стыдно!» Он, не отвечав ни слова, поворотил лошадь, выдержал выстрел французского егеря, бросился на него и рассек ему голову. После сего, подъехав ко мне, он спросил меня, «Теперь довольны ли ваше высокоблагородие?» И в ту же секунду охнул. Какая-то бешеная пуля перебила ему правую ногу. Странность состоит в том, что сей Улан, получив за подвиг сей Георгиевский крест, не мог носить его. Он был бердичевский еврей, завербованный в Уланы. Этот случай оправдывает мнение, что нет такого рода людей, который не причастен был бы чистолюбие и следовательно не способен был бы к военной службе. Вечерело ляхова в разных местах загорелась, стрельба продолжалась. Мы услышали барабанный бой впереди стрелковой линии и увидали подвигавшегося к нам парламентера. В это время я ставил на левом моем фланге между отдельными избами, присланное мне от Сеславина орудие, и готовился стрелять картечью по подошедшей к левому моему флангу довольно густой колонне. Граф Орлов Денисов прислал мне сказать, чтобы я прекратил действие и дал бы о том знать чеченскому, потому что Фигнер отправился уже парламентером Кожеро в Переговоры продолжались не более часа. Следствие их было одно – сдача двух тысяч рядовых, шестидесяти офицеров и одного генерала военнопленными. Наступила ночь, мороз усилился, ляхово пылало, войска наши на коне стояли по обеим сторонам дороги, по которой проходили обезоруженные французские войска, освещаемые отблеском пожара. Болтовня французов не умолкала – Они ругали Мороз, генерала своего, Россию, нас, но слова Фигнера «филе, филе, проходи, проходи» покрывали их нескромные выражения. Наконец Ляхова очистилась, пленные отведены были в ближнюю деревеньку, которой я забыл имя, и мы вслед за ними туда же прибыли. Тут мы забыли слова Кесаря «что недоделано, то не сделано». «Вместо того, чтобы немедленно идти к долгомостию на бараге дельера, встревоженного разбитием керосиров своих, или обратиться на отряд, стоявший в ясмине, мы все повалились спать. И, проснувшись в четыре часа утра, вздумали писать реляцию, которая, как будто в наказание за лень нашу, послужила в пользу не нам, а Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в главную квартиру» и уверившему Светлейшего, что он единственный виновник всего подвига. В награждение Заоной он получил позволение вести известие о сей победе к государю-императору, коему он немедленно отправился. После сего можно догадаться, в славу кого представлено было дело, о котором сам Светлейший своеручно прибавил. Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил пред нами оружие. 29-го партия моя прибыла в Долгомостье и в тот же день пошла к Смоленску. Поиск я направил между дорогами Ельнинской и Мстиславской, то есть между корпусами Жуно и Понятовского, которые на другой день долженствовали выступить в Манчино и Червонное. Этот поиск доставил нам 6 офицеров, 196 артиллеристов без орудий и до 200 штук скота, употребляемых для воски палубов. Но дело шло не о добыче. Всем случае намерение мое переступало за черту обыкновенных партизанских замыслов. Я предпринял залет свой единственно в тех мыслях, чтобы глазами своими обозреть расположение неприятельской армии, и посему заключить о решительном направлении оной. Так как оружие ни к чему уже служить не могло, то я обратился к дипломатике и старался всеми возможными изворотами выведать от пленных офицеров о всем столь важном решении Наполеона. Но и дипломатика изменила мне, ибо по ответам, деланным мне, казалось, что все сии офицеры были не что иное, как бессловесные исполнители повелений главного начальства — ничего не зная о предначертаниях онова соименный мне покоритель индии вак иначе дионисий подал мне руку помощи чарка за чаркую влитые в глотки моих узников возбудили их к многоглаголонию случилось так что один из них был за адъютанта при каком то генерале и только что воротился из смоленска куда он ездил за приказаниями и где видел все распоряжения, принимаемые гвардией к выступлению из Красного. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», — говорит пословица. Откровенность хлынула через край, и я все узнал, что мне нужно было узнать, даже и лишнее, ибо к столь любопытному известию он не мог не припутать и рассказы о своих любовных приключениях, которые я принужден был слушать до тех пор, пока мой витие не упал с лошади. Это известие было слишком важно, чтобы не поспешить доставлением оного к главнокомандующему. Господствующая мысль партизана в той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно. «Все в прах для сей мысли и пленных, и коров. Я сберег первых, накормил некоторые корпуса последними и виноват постыдно и непростительно». Итак, пройдя несколько верст по Мстиславской дороге, я встретил Лейб-Гусарский эскадрон, командуемый с ротмистром Акинфьевым, а в восьми верстах далее нашел несколько пехотных корпусов, расположенных для дневки. Как корсар, который после долговременного крейсирования открывает курящиеся берега Родины, так возрился я в биваки товарищей, так давно мною оставленных. «Берег, берег!» — подумал я и бросился во всю прыть к избе генерала Раевского. Прием всего с детства моего уважаемого мною и в пылу боев всегда изумлявшего меня героя был таков, какого я ожидал. Но посетители его встретили меня иначе. Случилось так, что некоторые из них были те самые, которые при вступлении моем в партизаны уверяли меня, что я берусь не за свое дело, полагая оное чрезмерно опасным и не соответствующим моим способностям. Продолжать атаку на пункт, сделавшийся уже неприступным, было бы безрассудно, и потому они переместили батареи свои». Едва я поздоровался с Раевским и некоторыми приятелями моими, как начались улыбки, полуносмешливые взгляды и вопросы насчет двухмесячных трудов моих. Боже мой, какое напряжение поравнять службу мою с переездами их от обеда на обед по Тарутинской позиции! Иные давали мне чувствовать, что нет никакой опасности действовать в тылу неприятеля». «Другие, что донесения мои подвержены сомнению. «Те безмерно хвалили партизанов, прошедших войн с тем, чтобы унизить мои поиски. «Некоторые осуждали Светлейшего за то, что дает место в реляциях делам, недостойным внимания. «Словом, видно было, сколь имя мое, выставленное во всех объявлениях того времени, «кололо глаза людям, искавшим в тех же объявлениях имена свои», от Немана до Москвы, а от Москвы до Смоленска, и осужденным видеть и в одних расписаниях нашей армии. Огражденный чистой совестью и расписками на 3560 рядовых и 43 штаб- и обер-офицера, взятых мною от 2 сентября до 23 октября, я смеялся над холостым зарядом моих противников и желал для пользы России, чтобы каждый из них мог выручить себя от забвения подобными расписками. 1 ноября на походе я догнал колонну генерала Дахтурова и графа Маркова, которые в то время заезжали в какой-то господский дом для привала. Намереваясь вскоре дать отдых партии моей, я указал Храповицкому на ближнюю деревню и приказал ему остановиться в ней часа на два. Сам же заехал к генералу Дахтурову, пригласившему меня на походный завтрак. Не прошло четверти часа времени, как Храповицкий прислал мне казака с известием, что светлейший меня требует. Я никак не полагал столкнуться с главную квартиру в всем направлении, но холиться было некогда. Я сел на конь и явился к светлейшему немедленно. Я нашел его в избе. Перед ним стояли Храповицкий и князь Кудашев. Как скоро Светлейший увидел меня, то подозвал к себе и сказал «Я еще лично не знаком с тобою, но прежде знакомства хочу поблагодарить тебя за молодецкую твою службу». Он обнял меня и прибавил «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю». Я, пользуясь ласковым его приемом, просил извинения в том, что осмелился предстать перед ним в мужицкой моей одежде. Он отвечал мне, в народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь, головою и сердцем. Мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром. Всему есть время, и ты будешь в башмаках на придворных балах.